В апреле земли сэра Оливера были захвачены буйной ордой из двух тысяч бригандов, рыцарей-грабителей, под командованием арно де Сарволя, лишенного духовного сана монаха, носившего прозвище архипастырь. Спалив дотла Кастельгард, Сарволь снес близлежащий монастырь Сен-Мер, убил всех монахов и разрушил знаменитую водяную мельницу на Дордоне. Затем сэр Воль погнался за сэром Оливером к крепости Ларок, где произошло ужасное сражение. Оливер умело и доблестно защищал свой замок. Современные источники относят эффективность действий Оливера на счет его военного советника Эдуарда де Джонса, Об этом человеке мало что известно доподлинно, зато его биография окружена легендами в духе Мерлина. Так, например, считалось, что он мог исчезнуть во вспышке света. Летописец Одраем утверждает, что Джонс прибыл из Оксфорда, но другие источники считают его миланцем. Поскольку он путешествовал с группой молодых помощников, то, вероятнее всего, Джонс являлся странствующим мудрецом, нанимавшимся к тем, кто оплачивал его услуги. Он был искушен в использовании пороха и артиллерии, новых для того времени технологий. В конце концов, Оливер все же потерял свой неприступный замок, некий шпион открыл вход, позволив солдатам-архипастыря войти в твердыню. Такие предательства были типичны для сложных интриг тех времен. Из книги «Столетняя война во Франции» Бейкса, 1996 год. Карасон. Никто из тех, Кого квантовая теория не потрясает до глубины души, не понимает ее. Нильс Бор, 1927 год. Квантовую теорию не понимает никто. Ричард Фейнман, 1967 год. Не нужно было пытаться срезать дорогу. Дэн Бейкер вздрогнул, когда его новенький седан «Мерседес С500» подпрыгнул на грунтовой дороге, уходившей вглубь резервации индейцев «Навахо» в северной Аризоне. Окружающий пейзаж приобретал все больше черт пустыни. Вдали на востоке краснели «Месос». На запад, сколько хватало глаз, Простиралась плоская выжженная равнина. Месса, по-испански плоскогорье, плато. Здесь и дали, за исключением оговоренных случаев, примечания переводчика. Получасом ранее они миновали деревню, пыльные дома, церковь и маленькая школу прижавшаяся к голой скале. Но с тех пор не видели вообще ничего только безжизненную красную пустыню. В течение часа они не встретили ни одного автомобиля. Наступил полдень, и солнце взирало на них прямо из зенита. Бейкер, сорокалетний подрядчик-строитель из Финикса, начал ощущать себя неуютно. Тем более, что его жена, архитектор, была одной из тех артистических натур, которые никогда не думают о таких прозаических вещах, как газ и вода. Бак его автомобиля был наполовину пуст, а мотор понемногу начал перегреваться. «Лис», — обратился он к жене, — «ты уверена, что мы едем правильно?» Сидевшая рядом с ним жена водила пальцем по карте, прослеживая маршрут. «Это должна быть та самая дорога», — ответила она. В сказано, что нужно проехать 4 мили после поворота на Карасон-каньон. «Но мы проехали Карасон-каньон 20 минут назад. Мы, вероятно, не заметили его и проскочили мимо. Как мы могли не заметить здание фактории?» — осведомилась жена. «Не знаю». Бейкер не отрывал взгляды от дороги. «Но здесь нет ничего». Ты уверена, что действительно хочешь попасть туда? Я имею в виду, что мы можем найти знаменитые ковры Навахо в Сидоне. В Сидоне продаются любые ковры. В Сидоне нет подлинных изделий, — фыркнула она. — Конечно же, они подлинные, дорогая ковер. Это и есть ковер, плетенный. — Ладно, — вздохнул он, — плетенный а это не одно и то же продолжала ли магазины седона набиты барахлом для туристов и ковры там акриловые а не шерстяные я хочу настоящий плетенный ковер а они продают их только в резервации а может быть в фактории найдется старый сан пейтинг из тех которые начиная с двадцатых годов плетет хостинг лах и я хочу его Хорошо, Лис. Бейкер вообще не мог понять, зачем еще им один плетеный ковер работы Навахо. У них и так уже было две дюжины. Лис разложила их по всему дому и еще несколько штук спрятала в шкафах. Дальше они ехали в молчание. Дорогу впереди покрывала мерцающая горячая дымка, из-за которой казалось, что машина вот-вот нырнет в Серебряное озеро. А еще на дороге и вдоль нее появлялись миражи, изображавшие здания или людей. Но они неизменно исчезали, стоило подъехать поближе. Дэн Бейкер снова вздохнул. «Наверное, мы все-таки проскочили мимо». «Давай проедем еще несколько миль», — предложила она. «Сколько конкретно?» «Не знаю. Еще несколько». «Сколько, лис «Давай решим». «Насколько далеко мы зайдем в поисках этой штуки?» «Еще десять минут», — предложила она. «Ладно», — согласился Дэн, — «десять минут». Он взглянул на указатель топлива, и в это мгновение Лис резким движением закрыла рот рукой и воскликнула. «Дэн!» Бейкер вновь уставился на дорогу. «Как раз вовремя, чтобы увидеть», промелькнувшую фигуру, человек в коричневом у обочины, и услышать громкий удар с той же стороны. «О, Боже!» — воскликнула она. «Мы шибли его!» «Что? Мы сшибли этого парня! Ничего подобного, мы наскочили на выбоину». В зеркале заднего вида Бейкер видел, что человек все так же стоит на обочине. Но автомобиль двигался дальше, и фигура в коричневом быстро тонула в облаке пыли. «Мы не могли сбить его», — сказал Бейкер. «Он все еще стоит». «Дэн, мы задели его. Я видела это собственными глазами». «Я так не думаю, дорогая». Бейкер снова взглянул в зеркало заднего вида. Но теперь в нем не было видно ничего, кроме облака пыли позади автомобиля. «Будет лучше, если мы вернемся», — сказала жена. «Почему?» Бейкер был почти уверен в том, что его жена ошибается, и они не задели человека, стоявшего около дороги. Но если они все же зацепили его, пусть он даже получил самую легкую травму — ушиб головы или царапину, это будет означать очень серьезную задержку в их поездке. Они, конечно, не смогут до темна добраться до Феникса. Любой, кто мог встретиться в этих местах, без всякого сомнения, был индейцем Наваху. А они должны были доставить его в больницу или, по крайней мере, в ближайший крупный город. Это был галоп, куда они совершенно не намеревались ехать. «Мне казалось, что ты хочешь вернуться». «Хочу. Тогда давай вернемся». «Я просто не хочу никаких проблем, Лис!» «Дэн, я не верю тебе!» Он вздохнул и затормозил. «Ладно, я разворачиваюсь, разворачиваюсь!» Он, осторожно, стараясь не попасть в красный песок по сторонам дороги, где можно было бы застрять, развернул машину и направился обратно по той самой дороге, по которой они приехали сюда. «О Иисусе!» Бейкер резко нажал на тормоз и выскочил в облако пыли, поднятое его собственным автомобилем. От жары, почти физически ударившей ему в лицо и моментально забравшейся под одежду, он задохнулся. «Должно быть все 120 градусов», — подумал он. «Примерно 49 градусов Цельсия». Когда пыль улеглась, Он разглядел лежавшего на обочине человека. Тот пытался приподняться, опираясь на локоть. Парню, если его можно так назвать, было лет 70 Он был бородатым, имел заметную лысину и весь дрожал. Кожа у него была бледной, и он совсем не походил на наваху. Коричневая одежда смахивала на длинный халат. «Может быть, он священник?» — подумал Бейкер. «С вами все в порядке?» — спросил Бейкер, помогая человеку принять сидячее положение на пыльной дороге. Старик закашлялся. «Да, со мной все нормально. Вы не хотите подняться?» Бейкер испытывал большое облегчение, так как не видел у старика никаких следов крови. «Подождите минуту». Бейкер осмотрелся. «Где ваш автомобиль?» — поинтересовался он. Человек снова закашлялся. С трудом подняв голову на слабой шее, он окинул взглядом пыльную проселочную дорогу. «Дэн, мне кажется, что он травмирован», — сказала лис из автомобиля. «Похоже», — согласился Бейкер. Старикан вроде бы совершенно ничего не соображал. Бейкер снова огляделся кругом, Со всех сторон простиралась плоская пустыня, сливавшаяся на недалеком горизонте с мерцающим туманом. Никакого автомобиля, ничего. Интересно, как он сюда попал, проговорил вслух Бейкер. Вот что, заявила Лис. Мы должны отвезти его в больницу. Бейкер подхватил незнакомца под мышки и помог ему подняться на ноги. Одежда человека была тяжелой, сделанной из какого-то материала, напоминавшего войлок. Но старик не потел от жары. Больше того, его тело показалось при прикосновении прохладным, почти холодным. Пока не пересекали дорогу, старикан тяжело навалился на Бейкера. Лис открыла заднюю дверцу. — Я могу идти, — с трудом выговорил старик. — Могу говорить. — Вот и прекрасно, — похвалил Бейкер, помогая ему устроиться на заднем сиденье. Человек лег на кожаное сиденье, скорчившись в позе эмбриона. Под своим халатом он носил обычную одежду, джинсы, клетчатую рубашку. Дверь за собой он закрыл, и Лис вернулась на переднее сиденье Бейкер растерянно топтался около машины на жаре. Каким образом старикан мог оказаться здесь в полном одиночестве? Как он мог не вспотеть в своем одеянии? Можно было подумать, что он только что вышел из автомобиля. Возможно, он сидел за рулем, подумал Бейкер. Возможно, он заснул. Возможно, его автомобиль сбился с дороги и попал в аварию. Возможно, в автомобиле находился кто-то еще, и этот кто-то угнал машину. Он услышал, что старикан бормочет. Оставить и взвесить. Потом вернуться, сразу же разобраться, как... Беккер пересек дорогу, чтобы взглянуть на то место, где недавно находился странный человек. Он переступил через очень большую выбоину, подумал было, что и стоит показать жене, но потом решил не делать этого. Рядом с дорогой он не увидел никаких следов шин, зато ясно разглядел отчетливые следы старика на песке. Следы уходили от дороги в пустыню. На расстоянии примерно 30 ярдов Бейкер заметил сухое русло, небольшой овраг, уходивший вдаль. Следы, казалось, шли оттуда.